в поезде. Места 11 и 12. Ну вот, праздник почти закончился, желание моё не сбылось, и я, конечно, разуверился в Санта-Клаусе окончательно. А потом вдруг тётя Иджи выносит ту самую собаку, о которой я мечтал. Знаешь, Билли, Порой жизнь бывает очень тяжёлой, и, наверное, добрый Господь посылает нам животных, как маленькое утешение. Леди уж точно стала моим утешением. Какой она была породы? Не знаю, по-моему, какая-то помесь терьера. Милая беспородная шавка. Но когда она выскочила из коробки, меня охватило счастье, какого я больше уже не изведал. Но ну, разве что ещё в день, когда родилась моя дочь Руфи. Ох, как же я любил эту собаку. Она спала со мной, ела со мной. Мы были неразлучны. Она стала моим другом и всегда понимала, если я был чем-то расстроен, начинала тявкать и дурачиться, стараясь меня развеселить. Рядом с ней было просто невозможно грустить. Она всегда так радовалась мне. Бедняга, она была со мной, сколько хватило сил. Даже перед самой смертью повеляла хвостиком: "Был привет, хозяин, я тебе рада". Веришь, я сам чуть не умер, когда её хоронил. Ай, наверное, я никогда не оправлюсь от этой потери. Ну да ладно, ничего. Это крохотная плата за радость, которую она мне дала. Счастье и разбитое сердце неизменные спутники большой любви. Я понимаю, о чём вы говорите, 빌ль вздохнул. Моя девушка порвала со мной. Ух ты, с таким симпатягой. Почему? 빌ль потупился. Считает, я её притесняю. А что ты сделал? Попросил её бросить работу. Понятно. Чем она занимается? Она огнеборец. Кто кто? Пожарный, но называет себя огнеборцем. По-моему, это дело слишком опасное, но она не согласна. Вот мы и расстались. Вернее, она меня бросила. Хмм, да, тяжёлый случай. Я тебя понимаю. Но вот другой пример. После замужества дочь моя оставила работу, а теперь жалеет. Правда? — Да, очень жалеет. Знаешь, к опасной профессии невесты приладиться непросто, но если ей по сердцу борьба с огнем, а ты ее любишь... — Очень люблю, — грустно сказал Билли. — Так, может, лучше с этим смириться? — Думаете? — Уверен. Ты же хочешь, чтобы жена твоя была счастлива. Скажу больше, я бы счел за честь с ней познакомиться. Никогда не встречал женщин-пожарных. Она такая сильная, взгляд Билли полыхнул гордостью. Меня поднимает. Да ладно. Честное слово, может перекинуть меня через плечо и пробежать сотню метров. Иди ты. Точно. Кто его знает, Билли. Вдруг это когда-нибудь пригодится.